Глава четвертая. «Да, размах!» Я спрыгнул с подножки вагона и покачал головой. Раскинувшаяся передо мной панорама впечатляла. Причем как размахом, так и убогостью. На пространстве в пару квадратных километров несколько тысяч человек отчаянно махали кайлами и лопатами, выкапывая котлованы, возводя насыпи для будущих внутризаводских и рудничных железнодорожных путей, перетаскивая землю, да не в тачках и носилках, а в чем-то вроде слинга, то есть куска материи, в котором в покинутое мною время продвинутые мамаши таскают детей. А вокруг по окраинам стройки и увалам виднелись тысячи шалашей и просто навесов, Между ними кое-где дымились костры. «И что? Они так все и спят в шалашах?» Спросил я, поворачиваясь к Чичагову. Дмитрий Николаевич огорченно покачал головой. «Не все. У многих шалашей нет. Спят просто на земле». Он виновато развел руками. «Я же вам докладывал. С лесом проблемы». «Я давал команду решить вопрос». Зло рыкнул я. «Его и решили с топливом» пояснил Чичагов. Угля завезли достаточно. Каждой артели выдается месячная норма, достаточная для приготовления пищи. На обогрев они могут закупать его сами по льготной цене, 12 копеек пут. Поверьте, это действительно немного, очень уж дорогая доставка. А вот для постройки бараков или тех же шалашей леса пока нет. Его рубят и сушат, «Лесопильни же еще строятся, и поставки начнутся не ранее начала августа. Тогда же приступим к строительству бараков», — Чичагов помолчал. «Но тут вот какой момент. Надо решить, сколько и каких бараков ставить. На зиму нам эти люди не особенно нужны. Где-то с конца ноября и по началу апреля производить работы не будет никакой возможности». Я посмотрел на архитектора. «И откуда этот вопрос?» Чичагов недоуменно воззрился на меня, но затем его лицо прояснилось, и он, понимающий, кивнул. Да, похоже, уже успел привыкнуть к моим не слишком понятным в этом времени формулировкам. А вот я снова попал в лужу. Черт, вроде уже давно здесь. А всякие сленговые словечки, формулировки, термины все еще проскакивают. Слава богу, только при ближнем круге, который, похоже, посчитал, что выгода соратничества с великим князем намного превышает опасения по поводу некоторых его отступлений от классического образа аристократа и члена императорской фамилии, и потому решил молчать в тряпочку. Хотя удивленные взгляды в ответ на какой-нибудь очередной мой перл я все еще ловил». «Ну, вы понимаете, в центральных губерниях подобный вопрос перед нами не стоял. Там, по окончании работ, артили возвращались к себе в деревни, а здесь до их деревень очень далеко». «И что?» — не понял я. «В чем вопрос-то?» Архитектор вздохнул. «В этом решении есть и обратная сторона. Если объявить, что мы оставим зимовать только часть работников, то многие артели уйдут уже в начале сентября. А значит...» Темп работ снизится, да и по весне основная масса доберется сюда в лучшем случае только в начале мая, а это опять же потери времени. Если же оставить всех, то несколько месяцев придется кормить их за даром. Ну почему же за даром? Я пожал плечами. Они же за лето заработают, вот и установим оплату за проживание, но небольшую, только чтобы возместить затраты. Тут я запнулся от пришедшей в голову идеи как эти люди с достаточной пользой могут провести зимние месяцы. Да, сейчас-то тут стройка, и мне вполне хватает неквалифицированной рабочей силы. Землекопов, носильщиков и так далее, но ведь через пару лет начнет действовать производство, а на нем неквалифицированной рабочей силы понадобится гораздо меньше. Зато квалифицированная будет в большом дефиците. «А где можно посмотреть проект барака?» Чичагов удивленно возрился на меня. «Проект? Помилуйте, ну какой проект? Просто прямоугольная изба с двумя печами у коротких стен и трехъярусными нарами. Обычное дело. Везде так строят». «Значит так», — махнул я рукой, — «обязательно предусмотрите в бараке место для занятий. Скажем, у печей. Они же будут использоваться и для приготовления пищи». Ну вот, оставим там пространство, где поставим столы, за которыми люди будут и есть, и учиться. Ведь в бараках место для принятия пищи не предусмотрено. Ну да, прям на нарах едят, кивнул Чичагов. Ну а теперь будет. Архитектор пожал плечами. Как скажете, ваше высочество. Но тогда потребуется в два раза больше бараков, и покосился настоявшего за ним скромно одетого человека». Это был один из членов управленческой тройки, которые уже два года действовали на всех моих проектах, казначей. И судя по тому, как Дмитрий Николаевич регулярно поминает финансовую составляющую, тот его уже приучил считать деньги. Молодец, надо поощрить. «Все понимаю», – с улыбкой отозвался я. «Только вот завозить сюда квалифицированный персонал – по-любому обойдется дороже, чем готовить его из неквалифицированного прямо на месте. То есть кого-то, понятное дело, придется и завозить. Опыт и практику ничем не заменишь. Но чем меньше будем вести, тем дешевле нам обойдется. Так что во время зимнего перерыва этим и займемся. Надобно будет составить программу обучения. Чтение, письмо, математика, черчение – Может быть что-то еще, скажем, основы химии, механики и так далее. На первое время хватит. А чтобы лучше занимались, введем регулярный опрос и финансовое поощрение. За полный и подробный ответ будем платить 5 копеек. За неполный, но достаточный – 2. И опрашивать всех поголовно каждую неделю. При том, что они получают за земляные работы, возможность получить еще рубль-полтора за месяц многого стоит. Тем более во время простоя. Чичагов нахмурился, не понимая, откуда в моих подсчетах взялся рубль. А потом до него дошло, что предметов будет несколько, и он кивнул, хотя выражение сомнения с его лица окончательно не исчезло. «И вы думаете, ваше высочество, многие смогут усвоить программу?» «А чего же нет-то?» Особенно если пояснить, что усвоившие будут набираться на технические специальности на строящемся заводе. С хорошим жалованием. Да и если даже таковых окажется десятая часть. Сколько ныне на стройке работает? Ну, совершенно точно я сказать не могу. Все расчеты у... Он обернулся к казначею. Тот тут же выдвинулся вперед. В настоящий момент оплачивается работа 140 артелей И около 2500 одиночек общей численностью в 8222 работника. Это без технических специалистов. Ну вот, значит получим 800 грамотных работников, способных освоить сложные процессы и механизмы. Кстати, многие с семьями приехали, ребятишек тоже будем учить. Правда, без оплаты, но с перспективой трудоустройства. Я вздохнул, опять расходы, а потом кивнул. Ладно, ведите, показывайте, что у вас тут где и как. До Магнитной я добрался в начале июля, причем с комфортом, в императорском салон-вагоне. Железную дорогу от Челябинска сюда дотянули в конце июня. Впрочем, полноценной дорогой эту ветку пока назвать было нельзя. Во-первых, она была однопутной. Во-вторых, большая ее часть проходила прямо по земле, безо всякой насыпи. Ну и в-третьих, все построенные на ее протяжении мосты представляли собой собранные из бревен времянки, типа тех, что любят показывать в голливудских вестернах во время сцен погонь. Это когда поезд проскакивает через огромное ущелье, а сразу вслед за ним времянка складывается, как спичечный домик. Впрочем, так в это время железные дороги и строили. Быстро, но крайне ненадежно. Насыпи, второй пути, капитальные мосты появлялись на магистралях постепенно, в течение многих лет, а то и десятилетий после начала эксплуатации. Со мной приехали бельгийцы и немцы – которым предстояло тянуть железнодорожные ветки на Экибастус и Джесказган. Там сейчас работали несколько геологических экспедиций, но результатов их работы решили не ждать. Приблизительное направление я знал, а когда доберемся до оконечных участков пути, будем знать и точное. Причем и бельгийцы, и немцы имели контракты только на первые сотню и три сотни верст пути. Далее, я планировал строить уже силами своих железнодорожно-строительных компаний, персонал коих как раз и обучится за ту пару-тройку лет, которую немцы и бельгийцы будут тянуть первые сотни верст. Спросите, почему так долго? Так они в этом году стройку начать не успеют. Дай бог изыскательские работы завершить, тем более что, в отличие от общепринятой в России практики, они должны были строить дорогу сразу капитально, на насыпи, с мостами и двухпутную. Как раз у меня через два года первый выпуск «Сирот» состоится, а из них почти полтора десятка учатся в Институте инженеров путей сообщения. Так что практику получат неплохую. Да и остальные, кто еще будет продолжать учиться, тоже. Я планировал и других студентов на лето отправить на эти две строящиеся дороги что-то типа стройотряда организовать. Что же касается того, как строить эти дороги дальше, там посмотрим. Будут время и деньги, будем строить и далее столь же основательно. А если понадобится срочно заводить уголь в больших объемах, значит дорога на экибастус после немцев пойдет по облегченному варианту лишь бы побыстрее дотянуть ее до месторождений угля, необходимых металлургическому производству. Ну а доведем ее до ума потом, в процессе, так сказать. Несмотря на общую убогость, кормили, как выяснилось, на стройке нормально. Казначей обеспечил оптовые закупки муки, круп и постного масла, а руководитель проекта – строгий контроль поставляемого товара и выпечку хлеба. Хлеб, муку и крупы всем желающим продавали не особенно дорого в дюжине лавок. Причем то, что именно не особенно дорого, подтверждалось тем, что постоянными клиентами этих лавок были еще и окрестные казаки. Ушим-то переплачивать никакого смысла не было. Мясо же и рыбу, которые поставляли казачьи станицы и рыбачьи артели, рабочие закупали самостоятельно. Этого добра хватало, поскольку есть мясо на свое жалование рабочие могли себе позволить не чаще одного раза в неделю, а рыбу двух. Это в лучшем случае. Еду готовили поартельно, одиночки скидывались на стрепуху. Тех, кто готовил себе сам, практически не было, только если семейные. Работники на стройке выматывались так, что кошеварить сил уже не хватало. Столь благостная картина объяснялась просто – Основные финансовые потоки находились в руках тройки, а ее основной задачей было максимально быстрое продвижение строительства без перерасхода бюджета. Именно в этом случае они были застрахованы от дотошных разбирательств совместной группы, составленной из подчиненных Канареева и Каца. А те, как всем было известно, умели работать въедливо. Была пара случаев убедиться. Ну и взаимный перекрестный контроль в тройке играл свою роль Хотя очень уж рассчитывать на него было нельзя Ибо если это команда, а только так и достигается требуемая эффективность То они должны друг дружку прикрывать А если они начинают радостно стучать друг на друга То команды никак не получится Впрочем, иногда достаточно придержать кого-то слегка взорвавшегося и без доклада наверх Просто разбором полетов внутри команды. Потому что если воровство или нерадение одного ставит под удар работу всей команды, кому будет приятно за чужие грехи по своей шее получать. Так что даже если где кто и приворовывал, то аккуратно и очень в меру, не забывая о главной задаче команды. Да и пусть, если так.